Глава восьмая. Если ты не увидел желтую машину первым, не увидишь больше ничего, п р о с к р е п и л старик. Ученик превзошел учителя. Он готов, Лиз. Зубик сделал вид, что смахивает слезу. Любопытно, произнесла девушка, наклонив голову. Свисток присвистнул. Он вообще был не разговорчивым. Я смотрел на свою руку и не понимал, как такое возможно. Никогда не слышал, чтобы кто-то применял д а р подобным образом, усиливая тело. Все скорее были проводниками. Только одаренные сущностью зверя умели трансформироваться. Их кости на порядок крепче человеческих, они сильны и быстры. На бегу было время подумать. Зубик отстал. Больше он не просил меня бить деревья, хоть я и был готов. Видимо, мои удары привлекали большое внимание. Через полчаса впереди появился просвет. Лес заканчивался. Вся компания резко остановилась на границе. Хоть стволы бывших когда-то простыми деревьев не имели листвы, они чудовищно переплетались, существенно затеняя все вокруг и закрывая обзор. Тут нас встретила все такая же безрадостная картина в багровых тонах. Я провел по волосам, вспомнив, какого они цвета. Может, мое место тут? Ведь, судя по всему, в реальности никому до меня нет дела. На расстоянии примерно трех километров от леса начинался город. Даже в таком состоянии я без труда мог сказать, что это новая Москва. Плотный с т у ч п р е в ы ш а л а все рамки. Грозовые всполохи были необычного алого цвета, чистили, словно стробоскоп. В воздухе носились с е л о э т ы человека подобных и не очень чудовищ. Даже с такого расстояния можно было видеть их тяжелые и кожистые крылья. Мы не пойдем сейчас, подвела и т о г л и с Слишком много химер в воздухе, а р е ц е п и е н т в плохом состоянии. Вот-вот будет переход, мы можем его потерять. Я разобью лагерь, отозвался Зубик и шумно поставил на землю рюкзак. Свисток тоже оставил вещи и, прихватив лук, убежал в лес. А что с ним? спросил я Ли, с пользуясь моментом. Почему он не говорит? Вот представь себе гитару. Вместо лис ответил старик. Представил. Лакированную такую с новыми струнами. Ты дергаешь эти струны, появляется звук. Представил. А вот теперь представь, что ее обдувает горячий воздух. Да такой горячий, что от температуры начинает леть корпус, лак на базе пузырится, колки обгорают. Что будет, если ее подержать под таким напором в тысячу градусов полчаса? Она, скорее всего, сгорит. Вот и свисток сгорел, тихо сказал старик, а затем пошел помогать зубику. Он еще ребенком жил в районе, на который пришелся удар врат. Их детский дом загорелся. Лис осталась наедине со мной, смотря на город. Метелица говорил про полчаса, но не было там полчаса. Свистку было всего двенадцать. Он несколько часов вытаскивал из здания детей раз за разом, входя внутрь. Волна тварей прошла мимо. Они в тот вечер штурмовали какой-то особо укрепленный пост. Воздух в здании был горячим, много едкого дыма. Когда он закончил, понял, что не может говорить. Свисток, это его голос. Я и не знал, что сказать. Да, получается так. Хотя он никогда не рассказывал, как тот у него появился. Мне вдруг резко захотелось спать, как при введении наркоза. Мир дрогнул, земля с небом поменялись местами, в голове на батом зазвучал какой-то до боли знакомый мотивчик. Я спешно проговорил: "Мой дар, там в реальности с ним что-то происходит, что-то нехорошее. Тебе надо оформлять свободную энергию, развивать грани таланта. Как? Ищи противников. Чем сильнее он будет, тем больше пользы. Сражайся как можно больше." Открыл глаза в своей комнате. На руке противно звенел с е ф е р о н говоря, что пора вставать. Футболка промокла насквозь, прилипая к телу, одеяло обиженно свернулось в ногах, подушка на полу. Со стороны окна в глаза б и л а струя света. За навеска злорадно раскачивалась под порывами ветерка, позволяя полуденному солнцу слепить меня. Из -за закрытой двери проникал запах готовящейся еды, сладковатый, отдающий малиной. Бабушка готовила свои фирменные штрудели с вареньем. Этот запах казался таким родным и знакомым, что произошедшее за последние дни стремительно отдалилось, напоминая плохой сон. Звезда Дара разрослась еще больше, окутывая половину грудной клетки. Лучи так и не проявлялись. Дар начал пульсировать в такт сердцебиению. Вот где найти противников? Войти в стабильные врата? Конечно же, это глупость. Никто не возвращался из врат. Солнце недавно миновало зенит, скатываясь вниз. Я принял душ и переоделся в свой классический костюм, а затем сбежал по лестнице на первый этаж хищно по в о д я н о с о м Бабушка рассмеялась, увидев моё озверевшее лицо, и, подняв руки, скинула белое вафельное полотенце с ещё тёплого противня, на котором ровными рядами лежала выпечка, предлагая откуп. Спустя четыре ш т р у д е л я когда пятый уже не вызывал почти никаких эмоций, в дверь позвонили. Бабушка опустила очки, а задаченно посмотрев в сторону прихожей, кажется, она никого не ждала. Я подошел к двери, чтобы открыть. Снаружи снова позвонили. Какие нетерпеливые визитеры! Здравствуй, Федор! За дверью оказалась Светлана Романова, моя н а р е ч е н н а я позади невесомой фигурки девушки в ы с и л а с ь пара здоровенных чемоданов и телохранители таких же размеров. с удивлением заглянув ей за спину, я задачено почесал затылок. невеста тоже посмотрела в том направлении явно пердразнивая е меня, а затем снова глянула в лицо. мы какое-то время молчали. привлеченная тишиной бабушка появилась в гостиной, одетая в кухонный фартук. На ее плече висело полотенце, она пыталась заправить непослушно висящую прядь локтем. Добрый день, Мария Захаровна. Света мило улыбнулась, обходя меня и подавая руку. В последний момент она поняла н е у м е с т н о с т ь жеста, но было поздно. Бабушка ехидно пожала ее узкую ладошку, изрядно испачкав мукой. А мы не ждали гостей, но вы вовремя. Как раз испекла вторую партию штрудели с малиновым вареньем. з а щ е п е т а л а бабушка, беря растерянную Свету под руку и заводя в дом. Дверь захлопнулась прямо перед носами охранников наследницы Романовой, оставляя их снаружи. Мы расположились за столом, который я покинул минуты ранее. Перед еще не пришедшей в себя Светой появилась белоснежная фарфоровая блюдца, на которое тут же опустились два заполняющих ароматом к у х н ю штруделя. Бабушка села напротив, умиляясь картине. Как вы знаете, мы с Федором обручены. Наш род принял решение возродить старую имперскую практику, когда перед свадьбой пара жила какое-то время вместе. Обычно невеста обосновывалась у своего будущего супруга. Это очень старая традиция. Бабушка задумалась. Думаю, мы уже давно должны отказаться от таких архаичных обрядов. Попытался съехать я. Ты прогонишь меня? Тон, которым Света задала вопрос, был нейтрален, но глаза жаждали моего согласия. Видимо, она также не в восторге от предстоящего. Твой отец сказал, где тебя найти. Глава нашего рода, моя мама, получила от него согласие. В таком случае вам ничего не изменить, конечно, если вы не полноценные члены клана. Ты имеешь в виду, что тогда можно было бы из клана выйти? Да, верно. Значит, ты, девочка, пришла нажить ее к нам. Бабушка сцепила руки в замок и глянула на свету по в е р х о ч к о в Приказ главы клана. Просто ответила Света, будто говоря: я не виновата. Знаем, плавали. Что делать, ба? А что тут еще поделаешь? Бабушка хлопнула по столу и встала. Пойду готовить гостевую комнату рядом с твоей. А вы кушайте, кушайте. Штруделя у меня славные выходят. Вот так у меня на г о л о в у свалилась дополнительная проблема в виде будущей невесты. Было непонятно, какие игры ведут Романовы. Все прекрасно понимали, что я ходячий мертвец, с п а р ш и в ы е овцы. Оцу т стоило бы знать, что происходит вокруг нашего дома. Но он сам виноват, устраивая свою личную жизнь, совсем мышей не ловит. Света поселилась на втором этаже. Дому бабушки был большой, но до размеров п о м е с т и ф а н в и з и н а х не дотягивал. Настоящая усадьба, два этажа, шестнадцать комнат, летний гостевой домик, свой пруд. Ядро дара принялось неприятно покалывать. От груди по всему телу начали прокатываться волны о не менее ощущение, будто отлежал ногу. Что дальше? Конечности начнут отваливаться, руки перестанут работать? Лучше об этом сейчас не думать. Я стоял на кухне перед стаканом воды. От экрана, висевшего в гостиной, доносился голос все того же ведущего новостей Новой Москвы. Усиленными темпами город восстанавливается после вчерашней ужасной трагедии. Гражданам, что лишились крыши над головой, кланы предоставляют временное жилье. Глава одного из великих родов Ольга Романова говорит следующее: на экране появилась красивая уверенная в себе женщина с коры каштановых волос. Спасибо, Михаил. Москва – это не первая атака, которую мы пережили, и, к сожалению, не последняя. Кланы стараются приходить на помощь каждому, но в первую очередь мы протягиваем руку нашим васалам, с порой не успевая в короткий срок. Император не просил, но мы готовы взять на себя часть хлопот. Я знаю, в районах, что пострадали этой ночью, есть несколько школ и даже детский дом. Мы примем всех детей, которые потеряли крышу над головой. А сейчас мы услышали официальный ответ от одного из великих родов. С нами была Ольга Романова. Мы все знаем, что в клане Романовых, к сожалению, преимущественно женщины. Неудивительно, что их инстинкты не дают остаться в стороне. Напоминаю, многие дети не смогут вернуться к учебе в ближайшие дни, а воспитанники детского дома Нижнего города потеряли кров в огне. С вами был Михаил Зорин. Вот молодцы, помогли. За короткое время Ольга мокнула в грязь императора, намекнула простым людям о пользе вхождения в клан, расставила приоритеты, еще и уколола другие рода. Чертова интриганка. Не удивлюсь, если именно она затеяла игру со мной. Ей что-то нужно от нашего рода. К счастью, я сейчас в стороне и не могу сильно повлиять на него. Странно, что отец еще не на пороге. Он наверняка знает, где я был во время нападения. Ведь двуединые вытащили меня по его наводке. Не вижу главнокомандующего имперскими войсками теряет хватку. Какой простой жизнь казалась недели раньше. Пара проблем т р е б о в а л а решения, найти с п о с о б оформлять энергию и что-то решить по моей невесте. Проводить несколько недель с наследницей Романовых было не с рук. и Ребята из параллельной реальности подкинули мне работки, которую я не мог выполнить с таким балластом. Света наверняка заинтересуется моими делами. Место, где люди каждый день рисковали своей головой, пришло на ум сразу — гвардия императора. Пришло время поближе познакомиться с устоями нашего княжества, которое император выбрал своим основным оплотом. Так получилось, что до недавних пор его превосходительство обитал в княжестве Новгородском, но ситуация там резко обострилась в прямом смысле. Слишком много людей с клянками приходилось на квадратный метр поместья, поместье самого императора и его семьи. Ему это, соответственно, не понравилось. Он решил переехать в свое летнее имение в Московском княжестве. Сейчас активно шли разборки с мятежниками в Великом Новгороде. Кланы приняли участие в показательной порке, ведь никто не смеет посягать на власть пяти, пяти доспехов, что когда-то выковал кузнец. Пяти столпов власти в Российской империи, если они не будут защищать друг друга, неровен час, любой сможет посягнуть на престол. Мощь доспехов не бесконечна. Они скорее служат символом власти, передаваясь из рода в род. Латы могли усилить любого воина, но быстро выпивали его жизненные силы. Управлять артефактом мог только Мак, но и этого было мало. Требовалось еще найти общий язык, сущностью, что з а т о ч е н а внутри. В клане ф а н в и з е н а х также был доспех с т а р и ч о к Мефистофель. Я всегда мечтал управлять этим металлическим гигантом. Его распахнутые внутренности, озаряемые небольшим свечением, привлекали меня как м о т ы л ь к а Высоченный, по два с половиной метра, весь и с ч е р ч е н н ы й красноватыми нитками, словно застывший кусок камня под которым бурлила лава. Управлял им отец, а кто еще посмеет подойти к такому демону? Конечно, только сильнейший маг огня в княжестве. Со своим статусом я легко мог попасть вылит на отряд императора, служить в его резиденции, а может даже познакомиться с дочерями. Но мне не нужно лишнее внимание, а значит идем в обход. Вместо того чтобы записаться в имперские гварды, я пошел в свободные отряды, что брали на себя самую грязную работу. В огороде правили городовые, в Нижнем они болтались посменно и только п а т р у л я м и Была парочка участков, больше похожих на маленькие крепости. Но что такое два подразделения на миллион с гаком душ? Преступления в Нижнем набирали обороты, патрули исчезали, случалось много стычек с разными сектами и преступными группировками. Если городовые еще могли справиться с внутренними преступниками, то появляющиеся твари свели все успехи на нет. В неблагополучных районах хватало тронувшихся умом людишек. Ко всему этому добавлялись пробирающиеся из пустоши измененные животные, недобитые порождения врат, а недавно пошли слухи об оскверненных бездной людях, которые якобы могли черпать силу и открывать проходы ордам пришельцев. Я мало слышал о свободных отрядах, знаю только то, что они выступают исполнителями городских заданий: патрули района, о т б и т и е атаки на город, сопровождение между селениями. Нужно скрыть свою личность, чуть меньше коина, и у меня в руках карнавальная маска. Немного подумав, я купил там еще плащ, уж очень мне понравился ф и н т м е т р а Невысокое двухэтажное здание встретило молчаливым неодобрением. Зайдя внутрь, я понял, что мне здесь не рады, и даже вполне понятно, почему. На первом этаже сгрудилось почти двадцать человек, хмуро посматривая друг на друга. Как минимум пятеро из них имели маски. Рыбак рыбака. Я сразу же отметил осанку и поведение людей, скрывающих свою личность. Имя? – спросил подошедшего стройного парня в легкой курточке коричневого цвета и маске волка. Бородатый каротышка за стойкой. о л е н стремительный! Не к месту, воскликнул парнишка. Давай петуха. Будешь просто о л е н Хмыкнул ведущий Опись, почесывая лопатообразную бороду. Стремительный! Вякнул было парнишка. Стремительный, стремительный! Пробормотал мужик, что-то помечая у себя на листе. Вот анкета заполнить. А без этого никак. Я отличный водный мак. Вам показать? Вот будет прорыв. Там покажешь, а тут не надо. Следующий. Очередь двигалась медленно. Сначала все заполняли а н к е т ы а затем их звали по одному в кабинет. Видимо, многие богатенькие мажоры искали развлечений. Да на деньги, вырученные с куртки этого б о л в а н а Олина стремительного, местное б р а т ь е может гулять пару недель. Я поплотнее закутался в плащ. Такое ощущение, что все взгляды в зале скрестились на мне. Ф. Представился я, когда подошла очередь. Вот черт тебя за н о г у из крайности в крайность. Держи анкету. Я сел заполнять простую форму. Уровень силы, свободное время, контактные данные. Только пункт с практикой смог меня смутить. С какими противниками вы встречались? Задумался. Приписал легионеров, не стал разглашать ничего сверх. Если не обгажусь при первой встрече с кем-то покрупнее, будет мне плюс. замараю штаны, скажу, что от неожиданности. В кабинете сидела чуть полноватая девушка, отчаянно отирая лоб и зло посматривая на неработающий кондиционер. Ф. Девушка из кабинета повела рукой, предлагая сесть. Скажите, молодой человек, что вы ищете в свободных отрядах? Практику. Коротко ответил я, но увидел, что собеседница не удовлетворена ответом. Реальные схватки, ситуации не комнатного уровня. Думаю, вы понимаете, о чем я. Понимаю. Золотая ложка в заднице мешает ходить. Ищи ш т о г о кто тебе ее запихнет поглубже. Девушка с интересом посмотрела на меня, отслеживая реакцию. Не дождавшись, она хмыкнула и закурила. Способности, ментал, кинетика, все? Пока все. А ты шутник. Спасибо. В готовый отряд не попадешь, только на в ы б о р к у Будешь бегать в миксах первое время. Девушка перечисляла предстоящее, но, кажется, больше пугала. н а д е я с ь что я просто сбегу. Типовой контракт кидаю на с е ф е р о н подписываешь и ты раб на целый месяц. Предлагаю сделать это в коридоре. Еще один намек на задний ход. Я вздохнул и поставил цифровую подпись на прилетевший документ, от футболивая его обратно. В ответ получил задумчивый взгляд. Жди в зале. Тебя пригласят к твоим коллегам на этот месяц. Она помялась, скорость подписания сбила с привычного ритма. До скорого. Все вы так говорите. Пробормотала девушка, даже не отрываясь от бумаг. А в коридоре уже кричали: "Следующий". Где-то в лесах Сибири на небольшой лужайке в центре тайги стояла крохотная землянка наполовину вросшая в землю, скатная крыша, добротно прикрытая камышом, мутное невзрачное окошко, толстая дверь. Перед жилищем чадил слабый костерок, над которым вял о кипела вода в металлическом котле. Если посмотреть на эту мирную картину со стороны, можно было заметить небольшое м а р е в о такое поднимается в жаркий летний день над капотом автомобиля или от асфальта. На заваленке сидел древний дед, кустистые темные брови, основательная фигура. Если бы нечаянный зритель мог посмотреть на все происходящее астральным взором, Он бы очень удивился несоответствию двух состояний. Дар старого мага пульсировал, и с т о р г а я волны энергии. Если ядро обычного мага могло всколыхнуть силу как морской шторм, то тут разразилось пятнадцатиметровое цунами. Стоит хоть ч а с т и ч к и энергии вырваться, лес на добрых пару километров вокруг перестанет существовать. Ты мне подчинишься, мерзкое отродье! Яростно шептал старик себе под нос. На колени во имя Создателя. Эфир подался вперед, проявляясь в реальности. Воздух преломился тысячи граней. Чуть правее старика полыхнуло окно перехода. Огромная лапа неведомого монстра проникла в наш мир, раздался противный визг. Нет тебе ходу в мой мир, тварь! Старик встал, подошел к зияющей в пространстве дыре, чтобы заглянуть внутрь. Что он там увидел? Этого лучше не знать. Рукой он схватил пришельца за в ы с у н у т у ю лапу, плот ь зашипела, будто то были не старческие ладони, а два раскаленных прута. Монстр заверещал громче, вызвав ухмылку на лице древнего. Изиди, д ь я в о л ь с к о е отродье, во имя Создателя! Демон дернулся. Оставив лапу в руке старика, Вой стал удаляться. Старик добавил чуть тише: «Во имя мое, да пока я жив». Он еще какое-то время постоял. Пространство приходило в норму, стало свободнее дышать, ощущение грозы миновало. Вдруг старик нахмурился, обращаясь к звезде Дара. Она так и не успокоилась, продолжая изливать волны энергонов, словно что-то выговаривая своему хозяину. Усиление, Костик, что же ты там делаешь? Он махнул рукой, открывая арку пространственного перехода. Пора проверить своих потомков. На небольшой лужайке в центре тайги стояла крохотная землянка. Перед жилищем чадил слабый костер, над которым исходил пенный котелок. И ни единой души поблизости.